Часть третья. Буря. Глава тридцать первая. Я задыхаюсь. Вокруг плотный чёрный дым и такой сильный жар, что мне кажется, будто кожа запекается, а внутренности закипают. Никто не кричит, потому что все мертвы. Моя мать, мой отец. Я мог выбраться через окно моей спальни, пока ещё была возможность, но мне нужно было в последний раз увидеть лицо матери. Теперь я сижу рядом с её трупом. Её тяжёлая неподвижная голова покоится на моих коленях. Я прощаюсь с ней, глажу её волосы, говорю, что люблю её, но трачу на это слишком много времени. Когда я наконец решаю оставить её, аккуратно положив её голову на деревянный пол и поднимаюсь, всё вокруг уже окутано облаком горячего серого пепла. Я инстинктивно вдыхаю, и раскалённый дым обжигает мне горло, словно кислота. Вскрикнув, я падаю на пол и начинаю ползти. Слёзы застилают глаза. Я почти ничего не вижу и не знаю, ползу ли я к входной двери или в глуби дома. Всего за несколько минут весь наш домик охвачен пламенем. Я протягиваю руки и хватаюсь за деревянный косяк. Проползаю через дверной проём, но здесь ещё больше дыма и ещё жарче. Значит, это не входная дверь, не выход на улицу. Нет, это спальня моих родителей. Но Надежда ещё осталось. Здесь есть большое окно, которое легко открывается. Мама всегда в шутку рассказывала, что по ночам в него заползает бес, и омрачает её сны. Я ползу вперёд, пока не нащупываю стену, опираюсь в неё руками и начинаю двигаться к окну. Я знаю, что я на правильном пути, потому что родительская кровать позади меня, а окно на стене рядом с ней. Вставать на ноги я больше не хочу, поэтому поднимаю руки и двигаюсь на коленях вдоль стены, ищу оконную раму. Стекло, свежий воздух. Я продолжаю щупать стену, пока не достигаю угла. Я пропустил окно. Невозможно. Я начинаю плакать и дышать становится тяжелее. Видимо, языки пламени заметили меня, когда я вошёл, потому что они двигались за мной по пятам. Весёлые и кровожадные, они заползают в комнату через открытую дверь, крабкуются по стенам. Я слышу, как они смеются, дразнят меня, насмехаются надо мной. Они запрыгивают на кровати и начинают пожирать лоскутное одеяло и хлопковые простыни, набивной матрас. Моя рубашка загорается на спине. Я вскакиваю на ноги, задерживаю дыхание, шарю по деревянной стене в поисках окна, которого не могу найти, которого, возможно, больше не существует. У меня вспыхивают волосы. Кожа на голове горит и шипит. Я чувствую запах своей горелой плоти и начинаю кричать. Глаза лопаются и вытекают из глазниц. Обгоревшая кожа отваливается кусками. Я падаю, и пламя пожирает меня до костей. Я просыпаюсь, ча́сто дыша. В горле пересохло. Во сне я сбросил постельное бельё с кровати и весь взмок от пота. Я делаю долгие, глубокие вдохи, наслаждаясь прохладным воздухом, ощущением жизни. В спальне темно, но серебряный лунный свет просачивается сквозь окна, заливая всё мягким, смутным сиянием. Кошмар приснился. Я удивлённо ахую, оборачиваюсь и вижу рядом с собой Саймона. Он нависает над моей кроватью, смотрит на меня сверху вниз, склонив голову на бок. На лицо ему падает тень, глубокая, как бездна. Я сглатываю и киваю. «Как обычно», — говорю я. Все знают, что мне снятся кошмары. Я страдаю от них с того дня, как умерли мои родители. Когда я только приехал в приют, священники были этим глубоко обеспокоены, Но постепенно с моими ночными страхами смирились, и теперь даже другие сироты не обращают особого внимания, когда я с криком просыпаюсь, хватаясь за горло или проклиная ночного визитёра, лица которого я никак не могу вспомнить. Саймон трогает мой лоб холодными пальцами, гладит вспотевшие волосы. Хочешь стакан воды? Я принесу. В эту минуту мне ничего так не хочется, как выпить воды, но у меня никакого желания просить о чём-то Саймона. Сейчас он не тот друг, которого я помню. Честно говоря, меня от него мутит. Прикосновение его холодной руки к голове, по коже бегут мурашки. "Я в порядке", говорю я, стараясь скрыть отвращение в голосе. "Возвращайся в кровать". Саймон делает шаг назад, и на его пустое лицо падает лунный свет. "Моя мать называла его светом мертвецов. Ты всегда был добр ко мне, Питер", говорит он не шёпотом, но так тихо, что только я слышу эти слова. Я этого не забуду. Я не знаю, что на это ответить, поэтому просто молчу. Саймон поворачивается к окну и смотрит в ночь. У меня перехватывает дыхание, когда я вижу, как тень пробегает по его лицу, как будто что-то пересекает поток лунного света. Что-то пролетает снаружи мимо окна, быстро и бесшумно. Я хочу заговорить, закричать, спросить его о том, что, как мне показалось, я видел, но слова застревают у меня в горле. Я оцепенела от ужаса. Возможно, Саймон почувствовал мой страх. Он поворачивается и улыбается мне. Его зубы словно из серебра, глаза чёрные пуговицы. "Спокойной ночи, Питер", говорит он. "Сладких снов".